А восьмая. Мутное сердце тумана. Я не мог уснуть, в палатке было душно. Туман, вползающий через щели, покрывал мой лоб испаренный, как холодная подушка, наваливался на грудь, придавливал и душил. Палатка была набита туманом, а там, за брезентовыми стенками, была тишь. Ничто не булькало, не ворочалось, не плескалось, Но я точно знал, что это неправда Там обязательно что-то двигалось Что-то булькало и плескало Только очень тихо Еще тише, чем движение тумана Раки опять наступали из глубины на берег Ночные летучие мыши летали над нами И выдра проплывала, спрятав голову под водой А что еще там делалось? Я не знал Не бесы ли катались на лодочке под бесшумными парусами? Мне представлялась небольшая коричневая лодочка, набитая молчаливыми бесами, и туманный парус, и бес-капитан с седыми усами, и рожи бесов-матросов, испачканные чугунной сажей. Что они делали там, в лодке, я не видел. Рыбу не ловили, выдру не гоняли. Только для чего-то мочили в воде толстые веревки. «Ты спишь?» — спросил я капитана. Капитан спал. «Спал, капитан, убаюканный усталостью, духотой и туманом. Я вылез из палатки в полную темноту. И все же, как ни странно, в темноте этой виден был туман. То ли белый, то ли сизый, неведомо какой. Вытянув руки, вышел я к берегу озера, наткнулся на корму одуванчика, потрогал его холодную серебряную кожу, забрался в лодку, сел на свое место, прикрыл глаза. В одуванчике мне было спокойнее, чем в палатке. Дышалось легче, и я решил подремать в лодке, дожидаясь рассвета. Бесы ли шутили надо мной, но и в лодке не дремалось, не спалось. Взявши весло, я легонько ткнул им в дно озера, и лодка отошла от берега. Неожиданно поплыл я в темноте и тумане. Изредка опуская за борт весло, я слегка касался воды, которую не видел и не слышал ее плеска. Порою я даже и не зацеплялся веслом за воду и двигался вперед, отталкиваясь от тумана. «Так и надо», — думал я, — «так и надо плыть, отталкиваясь от тумана. Для этого и построен одуванчик». Туман над озером оказался легче, чем тот в палатке, прибрежный. Там он был гуще, там он давил на грудь, а здесь пролетал легко, оставляя на щеках влажный след». Чем дальше отплывал я от берега, тем нежнее становился туман. Я чувствовал это кожей лица, нежнее, влажней, невесомей. Он не терял своей густоты, но непрестанно менялся. В темноте тянулись над головой легчайшие туманные нити, которые вели в недра тумана, к самому его туманному сердцу. «Мутное, наверное, у него сердце», — думал я. Муть да белая серость, ни черта там не видать в его сердце. Бесформенным и рыхлым огромным комом представлялось мне сердце тумана. Оно лежало на воде посреди озера, неподвижное и густое. Надо хоть добраться до него, поглядеть, думал я. В самое сердце я вплывать не буду, рядышком около поплаваю. Туман не мешал мне. Он вроде и не сердился на человека, который собрался доплыть до его сердца. Впереди я заметил темное пятно. Своей глубиной и бархатностью оно отличалось от всей остальной ночной темноты и поэтому притягивало к себе. Ударив веслом, я всплеснул воду и вплыл в темный круг, очерченный туманом на воде. Чистый ночной воздух окружал теперь меня а плавно пересекал свободный от тумана пятачок черной воды, окруженный глухими белесыми стенами. Далеко-далеко, высоко в небо уходили стены тумана, а там, где кончались они, горели три ярких, к земле наклоненных звезды. Я остановил лодку и сидел, испуганный, в сердце тумана задравши голову к небу. Я узнал эти звезды, внезапно открывшиеся мне, пояс Ориона. И, пробиваясь сквозь туман, светили в небесах и остальные звезды, и все созвездие Орион стояло надо мной, над озером, над пустым сердцем тумана. Я ничего не понимал. Сейчас, летом, даже глухую ночью никак не мог быть виден Орион, И все-таки он стоял надо мной и над моей лодкой Не знаю от чего, но я всегда радуюсь и волнуюсь когда увижу созвездие орион мне кажется от чего-то что созвездие это связано с моей жизнью как будто даже орион о небесный охотник наблюдает за мной хоть и маленьким а живым и я не перед кем а только перед ним. Отвечаю за все, что делаю на земле, за себя, за свою лодку, за плавание в сердце тумана. Неподвижно сидел я в лодке, не шевелясь, стоял вокруг меня туман, и не шелохнулась волна под килем одуванчика, только свет Ориона двигался к нам и достигал нас. Как некоторые южные люди загорают на солнце, Так и я подставил свое лицо под свет Ориона и чувствовал кожей прикосновение его лучей. Они не были теплыми или холодными, они касались кожи почти незаметно и все-таки отпечатывались на лице. Не знаю, что изменилось на нем, светлело ли, темнело кожа, но я чувствовал, как проходят мои усталость и тревога легче, яснее становилось на душе. «Все не так уж плохо», — думал я. Вот я даже доплыл до сердца тумана. Прикрыв глаза, я вспомнил вдруг людей, оставленных в городе — Орлова и Петюшку, Клару и милиционера-художника и тех других людей, о которых не пишу здесь, в книжке. И все они казались мне совсем неплохими и, пожалуй, самыми лучшими и самыми легкими в мире. Подрёмывая, вспоминая, я долго сидел так в лодке, а когда открыл глаза, увидел, что нет уже надо мной Ориона, и туман сомкнулся над головой. За туманом где-то неподалёку слышался тихий и жалостный вой. У -у, у у у То ли вздыхал, то ли плакал кто-то, так горько и печально, что хотелось немедленно кинуться на помощь. Легонько ударяя веслом, я поплыл поскорее на этот вой, и чем быстрее плыл, тем светлее становилось вокруг, развеивался, таял туман. Впереди я увидел лодку с парусом и темные фигуры на борту. Бесы, понял я, заманили все-таки. Воют холеры, мочат в воде веревки. Коричневая лодочка приблизилась, и я увидел рожи, испачканные чугунной сажей, и капитана с седыми усами. Увидавший меня, он поднял руку и помахал приветливо. Я махнул в ответ, и бесы, матросы дружно выхватили из воды веревки, к которым привязаны были ржавые жирные крючки. Бесшумно! Прошла мимо меня коричневая бесовская лодочка. Быстро скрылась она за спиной. А вой все слышался впереди. «Кто же это воет?» — думал я. «Неужели капитан-фотограф?» Кто-то прихватил его и душит во сне. Быстро поспешил я, погнала одуванчика и нос его врезался в прибрежный песок, Я бросился к палатке. «Эй, капитан!» — крикнул я, откидывая полог «Ты чего воешь?» Капитан заворочался, высунул из спального мешка бороду. «А!» — хрипло прорычал он, изумляя меня тем, что можно хрипло прорычать такое простое слово. «А!» «Это ты воешь?» «Чего еще?» — недовольно продирая голос, сказал капитан. «Сколько времени!» «Воешь ты или нет?» Бестолково прочищая глаза, капитан чудовищно призевывал. «Кто воет?» — раздраженно расспрашивал он. «Где?» «Пока я тормошил капитана, вой и плач прекратились. Затихли над озером, пропали. По лицу же капитана ясно было, что выть или рыдать он просто-напросто не умеет. «Сколько -то — Сколько времени-то? — спрашивал не умеющий выть капитан. — Пора, что ли, в макарку? — Светает, — ответил я. Капитан выпутался из спального мешка, подполз на коленях к костру и принялся раздувать тлеющую головюшку. — Надо чай чайку вскипятить, — сказал он.